Андре Моруа. Рождение знаменитости. Художник Пьер Душ заканчивал натюрморт «Цветы в аптечной склянке и баклажаны на блюде», когда в мастерскую вошел писатель Поле Миль Глесс. Несколько минут Глесс смотрел, как работает его друг – Затем решительно произнёс. Нет. Оторвавшись от баклажанов, художник удивлённо поднял голову. Нет. Повторил Глесс. Нет. вот ну, ты так никогда не добьёшься успеха. Мастерство у тебя есть, и талант, и честность, но... Искусство твоё слишком обыденно, старина. Оно не кричит, не лезет в глаза. В салоне, где выставлено пять тысяч картин, твои картины не привлекут сонного посетителя. Нет, пердушь. Успеха тебе не добиться, а жаль. Но почему? Вздохнул честный малый. Я пишу то, что вижу, стараясь выразить то, что чувствую. Разве в этом дело, мой бедный друг? Тебе же надо кормить жену и троих детей, каждому из них требуется по 3000 калорий в день. А картинку куда больше, чем покупателей. И глупцов гораздо больше, чем знатоков. Но скажи мне, пьердуш каким способом ты полагаешь выбиться из толпы безвестных неудачников? Трудом, отвечал Пьер Душ. Правдивостью моего искусства. Все это несерьезно. Есть только одно средство вывести из спячки тупицы. Решиться на какую-нибудь дикую выходку. Объяви всем, что ты отправляешься писать картины на Северный полюс. Или нацепи на себя костюм египетского параона. А ещё лучше создай какую-нибудь новую школу. Смешай в одну кучу всякие учёные слова. Ну, скажем, экстериоризация, динамизм, подсознание, беспредметность. И составь манифест. Отрицай движение или, наоборот, покой. белая или чёрное, круг или квадрат. Это совершенно всё равно. Придумай какую-нибудь неогомерическую живопись, признающую только красные и желтые тона, цилиндрическую, лектаидрическую, четырехмерную, какую угодно. В эту самую минуту нежный аромат духов возвестило появление пани Косневской. Это была обольстительная полька, чьи синие глаза волновали сердце Пьера Душа. Она выписывала дорогие журналы, публиковавшие роскошные репродукции шедевров, выполненных трехгодовалыми младенцами. Ни разу не встретив в этих журналах фамилии честного душа, она стала презирать его искусство. Устроившись на тахте, она мельком взглянула на стоявшее перед ней начатое полотно и с досадой тряхнула золотистыми кудрями. «Вчера я была на выставке негритянского искусства Золотого века», сообщила она своим певучим голосом, раскатывая звонкое «Р». «Сколько экспрессии в нем! Какой полет!» Сила. Пьер Душ показал ей свою новую работу, портрет, который он считал удачным. «Очень мило», — сказала она нехотя. И ушла. Благоухающая, звонкая, певучая. И разочарованная. Швырнув палитру в угол, Пьер Душ рухнул на тахту. «Пойду служить в страховую кассу, в банк, в полицию, куда угодно!» Заявил он. «Быть художником – последнее дело! Одни лишь пройдохи умеют завоевать признание зева, как критики, вместо того, чтобы поддерживать настоящих мастеров, потворствовать невеждам! С меня хватит, я сдаюсь!» Выслушав эту тираду, поле миль закурил и стал чем-то размышлять сумеешь ли ты спросил он наконец со всей торжественностью объявить ксинневской еще кое-кому что последние 10 лет ты неустанно разрабатывал новую творческую манеру я разрабатывал не выслушай меня я сочиню две три хитроумные статьи в которых сообщу наши алиите будто ты намерен основать Идео аналитическую школу живописи. До тебя портретисты по своему невежеству упорно изучали человеческое лицо. Ну, чепуха всё это! Истинную сущность человека составляют те образы и представления, которые он пробуждает в нас. Вот тебе портрет полковника. Голубой золотом фон. На нём... Пять огромных голунов в одном углу картины, конь в другом кресты. Портрет промышленника — это фабричная труба и сжатый кулак на столе. Понимаешь теперь, Пьер Душ, что ты подарил миру? Возьмешься ли ты написать за месяц 20 идиоаналитических портретов? Художник грустно улыбнулся. «За один час», — ответил он. «Печально лишь то, глядь, что будь на моём месте кто-нибудь другой, затея, возможно, удалась бы, а так...» «Что ж попробуем?» «Не мастер я болтать». «Вот что, старина, всякий раз, как тебя попросят что-либо объяснить, но ты, не торопясь, молча зажги свою трубку, выпусти облако дыма в лицо любопытному и произнеси вот эти вот простые слова». «А видели вы когда-нибудь, как течет река?» «А что это должно означать?» «Ровным счетом ничего». «Сказал Глесс?» «Именно поэтому твой ответ покажется совсем необычайно значительным. А уж после того, как они сами изучат и столкуют и превознесут тебя на все лады, мы расскажем им про нашу проделку и позабавимся их смущением «Прошло два месяца». Выставка картин «Душа» вылилась в настоящий триумф. Обворожительная, благоухающая, певучо-раскатывающая звонко эр паника сневская не отходила от своего нового кумира. «Ах!» — повторяла она. «Сколько экспрессии в ваших работах! Какой полет! Какая сила!» «Но скажите, дорогой друг, как вы пришли к этим поразительным обобщениям?» Художник помолчал, не торопясь закурил трубку, Выдохнул густое облако дыма и произнес. «А видели вы когда-нибудь, мадам, как течет река?» Губы прекрасной польки затрепетали, суля ему певучее, раскатистое счастье. Группа посетителей обступила молодого блистательного Струнского в пальто с кроличьим воротником. «Потрясающе!» — горячо говорил он. «Потрясающе!» Но скажите мне, Душ, откуда на вас не зашло откровение? Не из моих ли статей? Пьер Душ на этот раз особенно долго молчал. Затем, выпустив в лицо Струнскому громадное облако дыма, величественно произнес. А видели вы, дорогой мой, как течет река? Великолепно сказано, великолепно! В эту самую минуту известный торговец картинами, завершив осмотр мастерской, ухватил художника за руках и оттащил в угол. Душ, приятель! «А ведь вы ловкач!» — сказал он. «На это можно сделать карьеру. Беру вашу продукцию. Только не вздумайте менять свою манеру, пока я вам не скажу. И я обещаю покупать у вас 50 картин в год. По рукам!» Не отвечая, душ загадочным видом продолжал курить. Постепенно мастерская пустела. Наконец Поле Милли Гляш закрыл дверь за последним посетителем. С лестницы доносился понемногу отдаляясь. Восхищенный гул Оставшись наедине с художником Писатель с веселым видом Засунул руки в карманы <свят> Ну, как старина Проговорил он хе <свят> ловко мы их провели <свят> Слыхал, что говорил этот молокосос С кроличьим <свят> А прекрасная полька <свят> А три смазливые барышни Которые только и повторяли Как кто ново, как свежо хе <свят> «Ах, пердус! Я знал, что глупости человеческой нет предела, но то, что я видел сегодня, превзошло все мои ожидания!» Его хватил приступ неукротимого смеха. Художник нахмурил брови и, видя, что его друг корчится от хохота, неожиданно выпалил. «Болван!» «Я! Болван!» Разозлившись, крикнул писатель. «Да сегодня мне удалось самая замечательная проделка со времен Биксю!» Художник самодовольно оглядел все двадцать идиоаналитических портретов. «Дагляс, ты и правда болван!» С искренней убежденностью произнес он. «В этой манере что-то есть!» Писатель оторопело уставился на своего друга. «Вот так номер!» – завопил он. «Душ, вспомни, кто подсказал тебе эту новую манеру?» Пьер Душ помолчал немного. Затем, выпустив из своей трубки густое облако дыма, сказал. «А видел ли ты когда-нибудь, как течет река?»